Пришел черед потрясности. Лифт глубоко окунулась силу, призывая мощь, скорость и скользкость. Похоже, людей мрака совершенно не заботило, если и заметят во время полета. И потому лифт решила, что и ей не стоит переживать. Сделав подошвы скользкими, она отпрыгнула от убийцы и приземлилась на дорожку возле лестницы, которая вилась вокруг наружной стены здания. Лифт вознамерилась спуститься в город, скользя сбоку от ступеней. Разумеется, она продержалась всего секунду, прежде чем ноги разъехались в разные стороны, она шлепнулась животом на камне. Не успев толком поморщиться от боли, она полетела кувырком с края высоких ступеней и спустя пару мгновений неуклюже шмякнулась о землю. Потрясность защитила от серьезных повреждений, поэтому лифт пропустила мимо ушей беспокойные вопли Виндля. Тот спустился следом по стене. Извернувшись, она поднялась на колени и, оттолкнувшись, руками заскользила к ведущей к приюту расселения. Нельзя сплоховать. Обычный бег слишком медленно. Ее враги в прямом смысле умели летать. Воображение она видела, как все должно быть. Город расходился под уклоном вниз от верхней дисворении. Можно скользя мчаться под откос по самой безлюдной улице, отталкиваясь руками от стен скальных пластов, зданий, набирая скорость с каждым толчком. Она бы полетела, как стрела, острая, нацеленная, неудержимая. Представить легко, а вот сделать… И лифт снова бросилась вперед, но снова земля ушла из-под ног. В этот раз ноги поехали назад, и она приложилась лицом о камень. Перед глазами все вспыхнуло. Когда она подняла голову, пустая улица расплывалась, но потрясность скоро это исправила. Улица впереди была самая оживленная в городе, но теперь казалась заброшенной пустынной. Торговцы свернули навесы и попрятали телеги, остался один мусор. Налив лифт давили спрены. Всем известно, что во время бури нужно держаться подальше от ущелий, иначе смоет наводнением, а здесь голод побери, взяли и построили целый город. Грубо нарушив написанные законы, позади далеко в небе прогремел гром. Прежде чем налетит буря бедного чокнутого старика, навестя двое самоуверенных убийц. Она должна им помешать. Обязана. Сама не знала почему. «Так, лифт успокойся. Ты потрясная. Ты всегда была потрясной. А теперь ты супер-потрясная. Вперед, ты сможешь!» Зарычав, она прыгнула и заскользила боком. «Она может и будет». На этот раз она задела угол стены на перекрестке, распласталась на земле вверх тормашками. От отчаяния настукнулась головой о камни. «Госпожа?» Виндель свернулся рядом. «Ох, не нравится мне этот гром». Она встала, пристыженная какая угодно, только не потрясная. И остаток пути решила просто пробежать. Ее способности позволяли бежать быстро и не уставать. Но казалось, что этого недостаточно. Прошла целая вечность, прежде чем она добралась до приюта. Над головой кружили спрены изнеможения. В самом конце пути потрясность иссякла, и теперь желудок курчал в знак протеста. Разумеется, амфитеатр был пуст. Вырезанный в скале приют находился по левую сторону, а ступеньки амфитеатра прямо перед лифт. Дальше обзор закрывали деревянные лачуги и дома в темном переулке. Небо потемнело. То ли сгущались сумерки, то ли надвигалась буря. Из глубины переулка послышался дикий крик боли. Лифт пробрала зноб. Виндель был прав. Убийца был прав. На что она рассчитывала? Ей не под силу одолеть двух обученных потрясных солдат. Измученная лифт опустилась на землю прямо в центре амфитеатра. «Мы пойдем?» — спросил Виндель. «Силы больше нет». – прошептала она. «Всё израсходовала, пока бежала сюда». Разве этот переулок всегда выглядел таким глубоким? Тени от лачук, развешанное тряпьё, торчащие доски – всё это напоминало вытянутую баррикаду с узеньким проходом. Словно это совершенно иной мир, отделённый от остальной части города. Тёмное потайное королевство, способное существовать только в тени. Лифт поднялась на негнущихся ногах и сделала шаг переулку. «Куда собралась?» Раздался крик сзади. Обернувшись, она увидела в дверях приюта каргу. «Ты должна укрыться в убежище!» Крикнула женщина. «Безмозглый ребенок!» Она подошла, схватила лифт за руку и потащила в приют. «Не думай, что раз уж пришла, то я о тебе позабочусь!» «Таким, как ты, здесь нет места, и не смей притворяться больной или уставшей. Все всегда притворяются, лишь бы добраться до нашего добра». Несмотря на собственные слова, она завела лифт внутрь, захлопнула большую деревянную дверь и опустила засов. «Радуйся, что я выглянула посмотреть, кто там орёт!» Она изучающе глядела лифт и громко вздохнула. «Наверное, есть хочешь. Вы обещали покормить меня ещё раз» сказала лифт. «Я уже подумываю отдать этот раз другому ребенку. Ну, серьезно, после такой-то выходки. Стояла снаружи и орала? Тебе надо было укрыться в убежище. Если ты думала, что твое жалкое актерство меня разжалобит, я тебя сильно огорчу». Ворча под нос, карга ушла. Помещение за дверью оказалось просторным. По всему полу на цинковках сидели дети. Свет давала одна единственная рубиновая сфера. Дети выглядели перепуганными. Некоторые жались друг к другу. Какой-то мальчик закрыл уши и скулил каждый раз, как снаружи ударял гром. Лифт опустилась на свободную циновку. Происходящее казалось нереальным. Она прибежала, светя силой, готовая сразиться с летающими чудовищами. А здесь... Здесь она лишь еще одна сирота-барванка. Она закрыла глаза и прищурилась. «Я боюсь. Когда буря закончится?» «А почему всем нужно сидеть внутри?» «Я скучаю по мамочке». «А что со стариками в переулке? С ними все будет в порядке?» Их неуверенность отозвалась в лифт. Она пережила то же самое после смерти матери. И потом еще десятки раз во всех городах мира. В местах для брошенных детей. Она поклялась не забывать таких, как они. Она не собиралась, клясся, она так уж вышла В ее жизни все выходило по воле случая. «Я хочу управлять», — прошептала она. «Госпожа!» — не понял Виндель. «Сегодня утром ты сказал, что не веришь ни в одной из причин, по которым я сюда пришла. Ты спрашивал, чего я хочу. Я помню. Я хочу управлять». Лифт открыла глаза. «Не как короли и все такое». Просто хочу уметь хотя бы чуточку управлять своей жизнью. Не хочу, чтобы меня кидало из стороны в сторону. Люди или судьба или что еще угодно. Я просто, просто хочу сама делать выбор. Я плохо понимаю, как устроен ваш мир, госпожа. Свернувшись кольцом на стене, Виндель изобразил лицо и свесил его рядом с лифт. Но ваше желание кажется весьма разумным. Только послушай этих детей. Слышишь? Они напуганы бурей. И неожиданным приказом прятаться. И одиночеством. Столько неуверенности. Из другой комнаты доносился голос Каргея. Она беседовала с одним из взрослых помощников. «Не знаю. Сегодня великой бури быть не должно. На всякий случай я вынесу сферы наружу. Хорошо, чтобы кто-нибудь объяснил нам, что происходит». «Не понимаю, госпожа», — произнес Виндель. «Какой вывод я должен сделать из этого наблюдения?» «Тыц, пустоносец!» Лифт слушала, пыталась услышать. Вдруг замерев, открыла глаза. Нахмурившись стала и пересекла комнату. Мальчик со шрамом на голове разговаривал с другим ребенком. Он поднял взгляд на лифт. «Эй, я тебя знаю! Ты ведь видела мою маму! Не знаешь, когда она вернется?» «Как там его звали?» «Ага», подтвердил мальчик. «Слушай, я ведь не отсюда». «Плохо помню пару последних недель, но... То есть я ведь не сирота, и у меня есть мама...» Это был тот самый мальчик, которого бросили вчера вечером. «Тогда ты пускал слюни», — подумала лифт. «И даже во время обеда разговаривал, как идиот. Бури, что я с тобой сделала?» Она не умела лечить больных на голову. По крайней мере, так думала. «Почему с ним вышло иначе?» Может, потому что он родился нормальным, просто получил по голове? Она не помнила, как исцелила его. Бури! Ей хотелось управлять, но она даже не понимала, как пользоваться тем, что имеет. Забег сюда это доказал. В комнату вошла карга с огромной тарелкой блинчиков и начала раздавать их детям. Лифт она вручила два. «Это последний раз!» Помахав пальцем, сказала она. «Спасибо!» Промямлила лифт в спину женщине. Блинчики были холодными. И, к сожалению, такие она уже пробовала. Со сладкой начинкой. Ее любимые. Может, карга не такая уж и плохая. «Она воровка и злодейка», — напоминала себе лифт, восстанавливая потрясность. «Она отмывает сферы, используя приют как прикрытие. Но, наверное, даже воровка и злодейка иногда делает добрые дела. Я в полном недоумении» проговорил Виндель. «Госпожа, о чем вы думаете?» Она посмотрела на толстую наружную дверь. Наверняка старик уже мертв. Никому нет дела. Вряд ли кто-то вообще заметит. Всего лишь старик, которого нашли мертвым в переулке после бури. Но лифт... лифт будет его помнить. «Идем», — сказала она. Пока Карга отвернулась читать кого-то из детей, лифт подошла к двери, отодвинула засов и выскользнула наружу.